Глава номер 31. Прежде всего генерал Ветер разобрался с имеющимся в их распоряжении ресурсами. По заверениям Стасика, у них кислорода было на две недели. В смысле, у них это у Стасика и Геннадия. Поскольку теперь в Харвистере было не двое, а восемь человек, соответственно, запас следовало делить на четыре. То есть где-то три с половиной дня, может быть четыре. Не суть важно. Еще в Харвистере имелись регенерационные системы, но при таком переизбытке людей нагрузка на них будет повышенная, и они, по всей видимости, в скором времени выйдут из строя. Еды у них тоже было на 4 дня. Экономить смысла не было, поскольку кислород все равно раньше закончится, а вот воды оказалось в избытке. К тому же можно было ограничить расход воды на хозяйственные нужды. Стасика с Геной страшно тревожила то, что в открытом космосе они непременно замерзнут. Харвестер – это все же не космический корабль, и термоизоляция у него совсем не на должном уровне. Пришлось генералу Ветру прочитать им популярную лекцию по физике. Да, температура в космосе вдали от звезд действительно всего на 4 градуса выше абсолютного нуля. Но, как известно, теплообмен осуществляется посредством движения молекул. В космосе же молекул крайне мало. Здесь, конечно, не абсолютный вакуум, но все равно молекул слишком мало для того, чтобы наладить нормальный теплообмен нет молекул, нет теплообмена. То есть терять свое тепло Харвестер будет очень медленно. Перспектива задохнуться вырисовывается гораздо четче, нежели возможность замерзнуть. У Сайтонов имелось три скафандра высокой защиты, вполне подходящих для работы в открытом космосе. Еще два скафандра имелось и у операторов Харвестера, им ведь требовалось время от времени выбираться наружу. Хуже всего, как выяснилось, дело обстояло с оружием, поскольку изначально оно имелось лишь у Сайтонов, а они не собирались затевать серьезную перестрелку с потенциальным противником, делая ставку на Уллуру. У них имелось три импульсных пистолета, два электромагнитных пулемета и ящик боеприпасов. Но генерал Ветер уверенно заявил, что этого им будет достаточно. Для чего достаточно? Это пока кроме генерала никто не знал. Отправив Стасика с Геной готовить обед, Военные расстелили на столе лист бумаги и принялись по памяти воспроизводить то, как выглядят и как устроены корабли Вильдеров. Отрезанные от новых технологий, Вильдеры использовали давно уже забытые цивилизованными расами корабли на ионной тяге. Основная причина заключалась в том, что такие корабли они могли ремонтировать собственными силами. И радиоактивное топливо для них также могли синтезировать сами. Вильдеры использовали несколько типов боевых кораблей но устроены они были примерно одинаково, поскольку все были заточены для использования контрабандного вооружения. Как правило, управлялись они одним, редко двумя пилотами, которые одновременно были и стрелками. Любой боевой тактикой Вильдеров была лобовая атака, поэтому носы и верхние палубные покрытия их кораблей, как правило, были надежно укреплены. Самым слабым местом Вильдерского корабля являлось днище, где располагались оружейные люки через который осуществлялась загрузка боеприпасов. А именно под нищим корабля и находился Харвестер. Кроме того, подцепить Харвестер с поверхности планеты, просто пролетая над ним, Вильдер мог только с использованием контрабандного Ловчева. Специального отсека для ловчего на корабле Вильдера, разумеется, не было. Следовательно, он установил его в одном из оружейных отсеков, люк которого после запуска ловчего, который до сих пор цепляется за Харвестер, разумеется, так и оставался открытым. «Итак, что мы имеем?» — подвел итог генерал Ветер. «Мы имеем наглеца Вильдера, летящего незнамо куда на своей развалюхе и тащащего нас за собой на ловчем. Имеем открытый люк на днище вильдерского корабля. И еще мы имеем вот что». Сайтон выложил на стол гравитационную мину Т-1001. «Откуда такая прелесть, генерал?» — спросил Пепел. «Прихватил на всякий случай». Смущенно улыбнулся Хром Ветер. «Если бы что-то пошло не так, как мы планировали, мы бы уничтожили Харвестер. Сейчас самое время», — мрачно заметил Накуар. «Все идет наперекосяк». «Мы так и сделаем, парень», — подбегнул Фортану генерал. «Только мы уничтожим не Харвестер, а корабль Вильдера по имени Нос». «Одной этой штукой?» — взглядом указал на Гравимину Накуар. «Легко», — улыбнулся генерал. «Может быть, тогда лучше не уничтожать корабль, а захватить?» если Вильдер на борту один. А вот это вряд ли. Вильдеры отчаянные бойцы, как говорили когда-то на старой земле, совершенно безбашенные. У каждого из них на корабле установлена мгновенно срабатывающая система самоуничтожения. Стоит только нажать кнопку и сразу же бум. Нос скорее взорвет себя вместе с кораблем, чем отдаст его нам. Еще Вильдеры носят на руке браслет, в который встроена кнопка самоуничтожения корабля. Говорят, что некоторые даже вживляют себе под кожу в области груди. Генерал пальцем коснулся места на груди, где находилось сердце. Датчик, связанный с системой самоуничтожения, на случай, если не успеет нажать кнопку. Как только сердце перестанет биться, сразу бум. Так что лучше не будем зариться на корабль. Ну хорошо. Допустим, нам удастся уничтожить корабль Вильдера. Начал Шатер. Никаких допустим. Решительно перебил его генерал. — Мы его уничтожим, ну или, по крайней мере, выведем из строя, настолько, что он станет для нас не опасен. — Хорошо. Мы выведем из строя корабль Вильдера. Не стал спорить Фортан. — Ну а что дальше? У нас ведь Харвестер, а не космический корабль, и даже не прогулочный катер, — сказал он. И на всякий случай, чтобы быть уверенным в том, что все правильно поняли его мысль, добавил. Харвестер не умеет летать. Хром-ветер улыбнулся и щелкнул железным ногтем по столу. Видишь ли, дружище, я привык решать вопросы последовательно. Первым делом мы должны избавиться от заарканившего нас Вильдера. Когда это будет сделано, мы подумаем, что делать дальше. Кроме того, только выглянув наружу, можно узнать, где мы находимся, а какие можно строить планы, не зная даже собственного местоположения. У Шатера имелись возражения на сей счет. Он-то как располагал, что прежде чем что-нибудь делать, неплохо было бы продумать всю последовательность действий, От начала до самого конца, хотя бы в самых общих чертах. Но не успел он даже рта раскрыть, как возле стола появился довольно улыбающийся Геннадий. Обед готов. Возвестил он и положил на стол стерильные упаковки с одноразовыми пластиковыми тарелками и столовыми приборами, выглядящими как настоящие фарфоры из серебро. Скажу вам по секрету, Стасик у нас мастер готовить. Даже из той консервированной ерунды, что набили в наш Харвестер перед спуском на 325, Ему удается соорудить весьма неплохой стол. А сегодня, поскольку у нас гости, он особенно расстарался. Так что у нас будет обед из пяти блюд. Без строганов с обжаренными овощами, куриные крылышки, в трех перцах жульон с грибами и курицей, фондю, ракфор. Ну что же, попробуем. Генерал снял с тарелки упаковку. Только боюсь, что после такого сытного обеда мы в скафандры не влезем. Совсем забыл спросить. Геннадий окинул взглядом всех сидящих за столом. «Среди вас нет вегетарианцев?» Сайтоном нам вообще не знакомо такое понятие», – заверил оператора Харвестера Пепел. «А как же Вера там?» – спросил у приятеля Град. «Ну, это особый случай», – возразил Пепел. «Вера там не могла есть мясо по физиологическим показателям. У нее был ампутирован весь желудочно-кишечный тракт. И она питалась только специальными пищевыми смесями, которые мог усваивать искусственный желудок. Да, но она возвела свое вынужденное ограничение в еде в культ и создала на его основе целую философскую систему. «Я бы не стал называть работы веры там философской системой», – не согласился с приятелем Пепел. «Скорее, это совокупность определенных идей. Они, несомненно, представляют определенный интерес, но при этом не дают целостной картины мира». К тому же она никогда не возводила в абсолют свое вынужденное вегетарианство. Вера писала о том, что именно вегетарианство помогло ей прийти к многим выводам, которые она никогда бы не сделала, питаясь мясом. Однако она и сама не могла объяснить, какая тут существует связь и существует ли она вообще. И более того, она никогда не призывала следовать тем же путем. «Пепел выиграл», — подвел итог словесному поединку «Генерал Ветер». «А как фортаны?» «У меня есть знакомые вегетарианцы, но я не из их числа», — сказал Шатер. «И боюсь, что фортаны, исповедующие вегетарианство, делают это без каких-либо философской подоплеки, исключительно заботясь о собственном хорошем самочувствии». «Скажи мне вот что, приятель», — обратился генерал Геннадию. «На внешней обшивке Харвестера есть какие-нибудь значительные выступы? Может быть, какие-нибудь технические приспособления?» «Четыре большие скобы у самого основания, по две с каждого борта», — ответил Геннадий. «И четыре металлические петли на самом верху квадратом. С их помощью Харвестер фиксируется в ангаре на станции. Петли большие. Руку запросто можно просунуть. То, что надо», — довольно улыбнулся генерал. «Ну и где обед?»